Глава 137. Перевозчик на реке Стикс. К моему удивлению, Реми ведет нас обратно в сторону камер. Я думала, наша цель в том, чтобы оказаться выброшенными за пределы тюрьмы, так что возвращение кажется мне странным. Впрочем, нас пятеро, а цветок только один. Так что, наверное, не стоит удивляться тому, что план «Б» включает в себя то, чего мы не предполагали. Я не могу не гадать, подразумевает ли этот план использование моей новой татуировки, и спрашиваю. А мы попытаемся использовать мою тату? Пока еще нет, Машер. Этот вариант еще более проблематичен. К тому же, что до меня, то я по-прежнему вижу, что выберусь из этой жопы с помощью цветка. Если я должен снести тюрьму до основания при помощи моей магической силы, то почему я не видел этого в моих снах? Что-то я не пойму, — удивляюсь я. Не все ли равно, как ты выберешься отсюда, если все равно окажешься на свободе? Реми смотрит мне в глаза. Потому что, как я уже говорил, раз это верняк, то я не стану рисковать. Я выйду отсюда при помощи цветка и никак иначе. А поскольку ты не отдашь мне цветок, если сама не сможешь выйти на волю, значит, ясное дело, для этого должен быть другой путь. Он не ждет моего ответа, а просто поворачивается и идёт по дороге. Что ж, ладно. В общем, я могу понять, почему он не хочет рисковать. Возможно, родись я здесь, я бы смотрела на это так же. Но мне совершенно точно не нравится тот факт, что его план «Б» подразумевает, что нам придется отправиться в самую жуткую часть ямы. Взглянув на Хадсона, я вижу, что он тоже от этого не в восторге. Это видно потому, как он то и дело внимательно оглядывает переулок. А также потому, как старательно он избегает смотреть мне в глаза, как будто не хочет, чтобы я увидела, насколько ему не по себе. «Мы уже почти пришли», Бросает Реми через плечо, и я надеюсь, что он знает, что говорит. Потому что сама я ничего тут не вижу. Большая часть здешних магазинчиков и палаток начинают закрываться. И поскольку времени остается все меньше, многие заключенные заблаговременно направляются в сторону своих камер. Скорее всего, для того, чтобы случайно не опоздать и не попасть на целый месяц в каземат. Если бы не наша одержимость планом побега, я бы наверняка делала сейчас то же самое. Фонарей здесь нет, и я стараюсь не психовать из-за темноты. Остается успокаивать себя мыслями о том, что Хадсон и Флинт неплохо видят даже в темноте. Но поскольку они оба не в форме, я очень надеюсь на то, что Реми знает, что делает. Наконец мы доходим до конца переулка, И Рэми нажимает на кнопки панели управления. Это кажется странным, поскольку мы стоим перед кирпичной стеной без окон и дверей. Ничего, кроме этого чудного интеркома, висящего прямо на кирпичах. «Назовите свое имя и цель визита», — говорит из динамика громкий четкий голос. «Ты знаешь, кто я. И если твоя сеть не дала сбой, тебе наверняка известно, зачем мы здесь». На том конце слышится смех. «У вас достаточно средств?» «Ты что, хочешь сказать, что не слышал о пролившемся на нас золотом дожде?» В его тоне звучит явная насмешка. Но тюремщик, или кто там сидит на другом конце, только фыркает. Это еще раз напоминает мне о том, что Крыми здесь относится не так, как к остальным. За те шесть дней, что мы находимся в этой тюрьме, Я уже видела достаточно, чтобы понимать. Если бы над этими Вендиго так насмехался кто-то другой, то у него бы уже давно было вырвано горло или, по меньшей мере, оторвана рука или нога. Но Реми получает в ответ только смех. Странно осознавать, что по-своему эти малые любит его. «Он сейчас занят», — говорит тюремщик. «Приходи позже». У меня осталось четыре часа, и он это знает. Так что не может быть никакого позже. Есть только сейчас. А посему открой и дай мне встретиться с Хароном». «С Хароном?» Я смотрю на хатсана чтобы проверить, что думает об этом имени он. И в тусклом свете вижу, что на его лице написано такое же недоумение, какое испытываю я сама. Его зовут как того Харона, перевозчика душ умерших через реку Стикс? Спрашиваю я. Я хочу сказать, что эта отсылка к греческой мифологии кажется большой натяжкой. Но ведь сейчас я стою в переулке с вампиром, драконом, ведьмаком, великаном и мантикорой. От моей старой реальности не осталось и следа. Черт возьми, нет!» — со смехом отвечает Реми, «Он сам дал себе это имя». И это говорит о нем все, что нужно знать. Это точно. Если хочешь сделать себе имя, то разве не лучше выбрать что-нибудь менее мрачное, чем Харон, перевозчик Аида? Несколько нескончаемых секунд ничего не происходит. Никакого ответа, никакого треска, доносящегося из интеркома, вообще ничего. А затем, когда я совсем этого не ожидаю, слышится гулкий и ракочущий звук. «Что это?» — спрашиваю я, инстинктивно придвинувшись поближе к Хадсону. Он улыбается мне такой широкой улыбкой, словно я только что преподнесла ему лучший рождественский подарок и обнимает меня за плечи той рукой, в которой он не держит несколько мешков с деньгами. «Всё путём», — говорит он и кивком показывает на стену. «Посмотри». Я смотрю туда, куда смотрит он, и с изумлением вижу, как кирпичная стена расходится в стороны, и перед нами открывается ярко освещённый коридор, который патрулирует три огромнейших вендига. Рэми проходит вперёд и начинает разговаривать с ними, все так же сжимая в руках мешки с деньгами. Кузнец за моей спиной издает раскатистое ворчание, почти такое же громкое, как и звук, производимой шестеренками раздвигающейся стены, и его реакция меня не удивляет. Я пробыла здесь всего лишь шесть дней, и мне уже яснее ясного, что я не хотела бы иметь вообще никаких дел с этими Вендиго. А он томится здесь целую тысячу лет. Все нормально», — говорит Флинт, успокаивая его, «и всех нас. Урыми все под контролем». «Верно», — соглашается Хатсон, и когда мешки с деньгами перекочевывают в руки Вендига, я чувствую, как он расслабляется рядом со мной. Он смотрит на меня, на мою обнаженную руку. «Мне нравится то, что ты сделала со своей робой», — поддразнивает меня он. «В обычных обстоятельствах я бы легко ткнула его локтем в ребра, но сейчас он так искалечен, что я боюсь даже касаться его». так что я просто смотрю на него, закатив глаза. Его улыбка становится мягче, он наклоняется ко мне и тихо шепчет мне на ухо. «А твоя новая тату нравится мне еще больше». От этого шепота и его слов по моему телу пробегает дрожь. «В самом деле?» «Да». На этот раз его губы оказываются совсем близко от моего уха, Они касаются чувствительной кожи моей мочки, и его тёплое дыхание воспламеняет все нервные окончания, которые у меня есть. Она очень сексуальная. Это ты очень сексуальный. Эти слова вырываются у меня невольно, но я не жалею о них, потому что его избитое лицо проясняется, сияет, как фейерверки, которые запускают 4 июля. Он обвивает рукой мою талию, затем прижимает мою спину к своей груди. Это хорошо. Так хорошо. Он такой теплый, такой надежный и чертовски сексуальный. Его смех щекочет моё ухо, и он шепчет. «А у тебя, случайно, не появились и другие татуировки, о которых мне следовало бы знать, а?» «Другие татуировки?» Я поворачиваюсь к нему и вижу лукавый блеск в его глазах, все еще распухших, но уже приходящих в норму. Какие, например? Ну, не знаю. Может быть, цветок на твоем бедре? Его ладонь легко касается упомянутой им части тела, и моя кожа начинает гореть. Или пара крыльев на твоих плечах. Он двигает свои ладони вверх к моим плечам и начинает массировать мои мышцы. А я и не подозревала, что они у меня болят. И в ответ я таю. Или сердечко на заднице с моим именем. В его голосе звучат лукавые нотки, когда он двигает ладонь по моей спине вниз к... Если ты шлепнешь меня позаду, предупреждаю его я, «Я заставлю тебя страдать». Он смеется, затем со стоном хватается за свои ребра. «Подумай, может быть, дело того стоит. Тем более, что ты не отрицаешь, что у тебя есть такое сердечко». «А с какой стати мне это отрицать? Мой зад — это самое подходящее место для такого, как ты». Хадсон фыркает, но Флинт стонет. «О боже!» Не могли бы вы просто покончить с этим и угомониться? Некоторых тут тошнит от вашей сексуальной неудовлетворенности. «Это не неудовлетворённость, дракон», — ворчит Хадсон, но в его словах нет злости. «Это любовная игра. Может, стоит дать Луке кое-какие инструкции на сей счет? «В этом плане у Луки все в порядке», — отвечает ему Флинт. «Но спасибо за предложение». Хадсон начинает говорить что-то еще. Но тут Реми делает нам знак зайти в коридор, лишая Флинта возможности и дальше дразнить Хатсона. Нам дают аудиенцию. "Харон?" спрашивает Вендер. В его тоне звучит изумление. "Харон?" подтверждает Реми. "Надеюсь, у тебя есть план побега". Реми улыбается мрачной улыбкой. "Это и есть мой план побега". «Да», — Вендер вздыхает, — «я боялся, что ты так скажешь».